Глава 3. Прощаться с родителями было легко. Папа похвалил меня за то, как быстро я нашла работу, и хотя мама расстроенно обняла на прощание, я подозревала, что она была рада заполучить кровать обратно, место, где можно спрятаться от папиного храпа. Я почти передумала, когда въехала в крошечный городок Обринс, названный в честь основателей, ирландской пары, пересекшей горы Сьерра-Невада и поселившейся здесь ради добычи золота. С тех пор в регионе появилось множество виноделин и крошечный центр города был усыпан винотеками, словно ветрянкой. Против вина я не возражала, честно говоря, я даже была рада. Что меня беспокоило, так это размеры города, скорее городка. Я выросла в городе, где жило более ста тысяч человек. Потом переехала в Лос-Анджелес, оказавшись среди миллионов. Я никогда не жила в городе, центр которого можно было пересечь случайно, если перебрать с алкоголем. А с учетом количества симпатичных винотек, именно это меня и ждало. Я напьюсь, и все три тысячи жителей быстро узнают об этом. Возможно, обо мне напишут в местной газете и приложат фотографии. Я никогда не умела соблюсти правила приличия, даже когда пыталась. Особенно, когда пыталась. Это, вероятно, злило Мэтта. Извилистая дорога, которую предложил навигатор, вывела меня из центра в небольшой лес и устремилась наверх. Изящные домики с большими вариантами, белыми колоннами и ухоженными садами теснились вдоль дороги. Новые автомобили стояли во дворах. Их корпуса блестели в золотистом свете полуденного солнца. В конце дороги возвышался огромный дом. Мои глаза расширились, и я сбавила скорость перед тем, как въехать во двор. Несмотря на солнечный день и ярко-голубое небо, над трехэтажным зданием словно нависла грозовая туча. Готическое здание было увенчано шпилем. а в маленьком окне на чердаке горел свет. Мрачные тени чего-то невидимого нависали над строением. Рамы больших окон изящно изгибались кверху. Декоративные ставни и шторы были черными. По крайней мере, это лучше какашечного цвета. Теперь, когда я снова увидела дом, на меня нахлынули воспоминания. Темные комнаты, зловещие предчувствия, пугающий вид дома и странное ощущение принадлежности ему. Действительно странное. На первый взгляд это место, так отличавшееся от остальных домов на улице, казалось недружелюбным. Все в нем, начиная от расположения, в тупике вдали от дороги и заканчивая мрачными красками, словно говорила «Не подходи». Дом напоминал огромного монстра, в деревянный корпус которого было вшито предупреждение. Любой прохожий чувствовал исходивший от него холодок. Но пока я смотрела на него, что-то разгоралось внутри. Сердце уверенно билось в груди, распространяя тепло по всему телу. Распространяя чувство, что я дома, в безопасности, на своем месте. Что-то в этом доме притягивало меня, умоляло подойти поближе и устало прижаться к его стенам. Я выдохнула, осознав, что все это время не дышала. Я спятила, вот и все, пожила с родителями, пусть всего пару дней, и сошла с ума. Но странностей было немало. Несмотря на ясный солнечный день, из окна на чердаке сходило сияние. Магия. Странные тени накрывали дом, взявшись словно из ниоткуда. Черная магия. Газон был аккуратно подстрижен. Прилежный садовник. Мое воображение проснулось при виде этого чудовищного дома. Я снова почувствовала себя подростком. — Да, это настоящий замок, — тихо сказала я, заезжая во двор. «В детстве все кажется крупнее. Ха, ха Он действительно огромный!» «Что за привычка бормотать под нос? Так делают все матери или это просто возраст?» Я не знала, но привыкла к этому. Мне следовало следить за собой, иначе я опозорюсь перед суперстарым, но не собирающимся умирать двоюродным дядей Эрлом. Я медленно вышла из машины, и меня охватил восторг. Я чувствовала, как губы расплылись в улыбке. Что-то в решении приехать сюда оказалось правильным. Дом был большим, странным и пугающим, но именно это сейчас мне и было нужно. Пытаясь сдержать безумную улыбку, которой наверняка можно было пугать людей, я подошла к входной двери и уставилась на огромное дверное кольцо с горгулией. Она молча смотрела на меня своими странными медными глазами. «Надеюсь, она не говорит?» — пробормотала я, вспомнив фильм «Лабиринт» из детства. «Но что, если она заговорит?» Безумная улыбка стала еще шире. Забудь об улыбке, кто-нибудь наверняка вызовет полицию, увидев, что чокнутая женщина среднего возраста околачивается у чужого дома. Диана велела мне сначала постучать. Если никто не ответит, я должна была зайти в первый дом слева, чтобы получить ключ. Окинув взглядом пустую улицу и убедившись, что никто не таращится на меня, я взяла холодное металлическое кольцо и трижды постучала по двери. Звук гулко раздался в доме, перепрыгивая с этажа на этаж. Я чувствовала его, словно он был осязаемым. Мое воображение работало на пределе. Я сделала глубокий вдох, почувствовав прилив адреналина. «Вы звонили?» «Ой!» Я подскочила и резко развернулась, прижав сумку к груди, словно какая-то старушка, увидевшая что-то непотребное. Передо мной стоял высокий худощавый мужчина с морщинами, которых было больше, чем волос на голове. У него были черные глаза. хмурое выражение, застывшее на лице много лет назад. А еще он был выше меня, как минимум сантиметров на тридцать. Его костлявые плечи обтягивал поеденный молью плащ с рваными полами, трепетавшими на ветру, хотя мне казалось, что воздух замер. Я не знала, откуда он взялся. Мужчина бесшумно возник у меня за спиной. «Ха-ха!» — осторожно рассмеялась я. «Хорошая шутка! Из семейки Адамс, да? Ларч?» Я показала на мужчину, не зная, куда деть руки. Его взгляд испугал меня. Между нами повисла тишина. Я вскинула брови, надеясь, что мужчина подхватит разговорную эстафету, но этого не произошло. Я откашлялась. «Я Джесс». «Джасинта», — сказала я, пожав плечами. «Джесси. Обычно меня зовут так». «Вы один человек или переключаетесь между тремя?» — спросил древний дворецкий без намек на улыбку. Я неубедительно улыбнулась и хихикнула. Этот человек был странным. «Я новая смотрительница», — сказала я, стараясь говорить уверенно, но с треском провалилась. «Вы двоюродный дядя Эрл?» «Я не ваш двоюродный дядя, но меня зовут Эрл, да. Вы можете звать меня Том». «Том», — повторила я, пытаясь разглядеть на лице мужчины и намек на шутку. Если он был то хмурый вид полностью скрывал его. «Мистер Том», — добавил мужчина. Я почувствовала, что мои брови поднялись так высоко, что грозили затеряться где-то в волосах. Мистер Том. Я прищурилась. Вы шутите или никак не пойму? Я дворецкий. Я никогда не шучу. Да, конечно. Мистер Том. Да, хорошо, мистер Том. Я снова откашлялась. Мистер Том, я должна просто... Я кивнула в сторону двери. Мужчина, не моргая, уставился на меня. Я снова кивнула в сторону двери. — Я должна просто войти. — С кем я говорю? — спросил мужчина. — О боже, да у него с памятью беда. Мы отлично поладим. Будем вести один и тот же разговор целыми днями. Он ни о чем не догадается. — Джесси, — ответила я, ткнув себя в грудь. — Джесси, вы должны сходить к мисс Мёрфи. Она богомерзкая старуха из мрачных краев, но она хранительница ключа. Боюсь, я не смогу вам помочь. Не просите меня сопроводить вас, я просто не вынесу этого. Конечно, мисс Мёрфи. Да, мисс Мёрфи. Она живёт. Мужчина мгновенно развернулся чересчур проворно для столетней мумии и показал на первый дом слева. Там жила женщина, к которой я должна была обратиться, если никто не встретит меня в доме с плющом. Отлично. Я задумчиво посмотрела на свою машину, а потом перевела взгляд на пустынную улицу. Как тут с преступностью? Вряд ли много карманников. Все спокойно, если на нас не совершают набеги или охотятся. Некоронованный Альфа обеспечивает безопасность, в которой мы нуждаемся. Но, боюсь, нас бросили на произвол судьбы. Однажды его защиты будет недостаточно. Что тогда с нами станет? Мы погибнем. Нам отрежут головы, сдерут кожу. Сожгут заживо все, что угодно. Мне показалось, или этот чувак окончательно спятил. Хорошо, — ответила я. Тогда я просто возьму свою сумку. Мы в безопасности, лишь потому, что никому не интересны обитатели этих краев. Но помяните мои слова. Мистер Том замолчал и внимательно посмотрел на меня. Я попятилась и улыбнулась той вежливой улыбкой, Обычно предназначены для пьяных бездомных, задающих странные вопросы в очереди в супермаркете. Не соглашайтесь на сэндвич. Выпейте чай. Она заставит вас, но откажитесь от сэндвича. Иначе вы проведете там весь день. Я замерла, не понимая, что происходит. Как я буду жить под одной крышей с этим безумцем? В лучшем случае он будет вести себя непредсказуемо. В худшем закопает меня в саду. Какое ужасное, кошмарное решение я приняла. хуже, чем жить у родителей.